20 декабря 1893 года. Понедельник. 1. Такого подвоха Михаил Аркадьевич Эфенбах не ожидал. Уже 6 лет, счастливо служа начальником московской сыскной полиции, он стал москвичом по образу жизни, так сказать. «Дорогой мой читатель, правды ради в примечании должен покаяться». Верное название московского сыска в тот год звучало так — «Сыскная часть управления Московской городской полицией». «Прости и не суди строго за вольность ради твоего удовольствия. Ведь что за часть? Куда часть? Чего часть? Не понять. А так, сыскная полиция, и все тут. Пусть, господа историки, зуб не точат, зуб им еще пригодится. Будет где разойтись». Не сразу, но привык к неспешному распорядку и неторопливым обильным обедам посреди присутственного дня, которым чиновники отдавались со всем усердием. Свыкся с тем, что в Москве все знакомы. Даже тот, с кем он был незнаком, оказывался или знакомым знакомого, или на худой конец знакомым друзей знакомого. Он перестал удивляться некоторой простоте, принятой в общении и между чиновниками снизу доверху. Не пугался почти родственного дружелюбия, которое на улице проявляли к нему совершенно незнакомые люди или приказчики в лавках. Научился дышать воздухом, густо насыщенным провинциальной ленцой. Больше не усмехался при обязательных поминаниях древних московских традиций, которым следовали все, кому не лень и даже принял неписанный закон общения полиции с воровским миром. В Москве давно устоялось такое положение, что полиция благодушно спускала большинство мелких преступлений, совершаемых на Хитровке, Сухаревке и прочих злачных местах, за что воры редко совались в благополучные кварталы и улицы. В общем, полиция и мир воровской соблюдали взаимовыгодный нейтралитет – который висел на тонкой ниточке. Привычки Эфенбах освоил, но в душе остался петербуржцем, что невозможно искоренить. Столица имеет такое свойство, что если человек просто пожил в Петербурге или послужил, до конца дней своих будет петербуржцем везде и всегда. А уж в Петербурге Фенбах отличился по службе, раскрыв несколько громких дел. И даже был лично представлен императору Александру II, что для людей определенного происхождения было редкой честью. А потому Михаил Аркадьевич никак не мог отказать своему, петербургскому приятелю из департамента полиции. Приятель мало того, что занимал существенную должность, что всегда могло пригодиться, но и просил сущую мелочь — взять к себе на практическое обучение юное дарование. Приятель рекомендовал молодого чиновника полиции как способного, образованного, талантливого, но не имеющего достаточного опыта практической работы. Какого должен набраться в Москве? Михаил Аркадьевич, недолго думая, согласился. Если бы знал, во что вляпался. Юное дарование прибыло две недели назад и уже досадило начальнику сыска так, что Эфенбах не знал, как от него избавиться. Вместо того, чтобы получать удовольствие от московской жизни, каких можно найти немало, юный чиновник занялся работой то есть в самом деле принялся изучать полицейскую практику. Нет, конечно, его затем и прислали, но надо же и меру знать. Они портят людям обед, требуя все бросить и немедленно расследовать кражу на Кузнецком мосту. Чего ее расследовать, когда и так известно, кому позволено на этой улице озоровать? Напрямик такие тонкости не объяснишь, а понимать намеки юноша отказывался. Мало того, по каждому пустяковому делу, какие скопились в шкафу приемной части сыска, лес с расспросами к Эфенбаху, чем приводил добродушного Михаила Аркадьевича в уныние и к потере аппетита. За окном блестели бриллианты снега, голубое небо горело чистым золотом солнца. В душе Михаила Аркадьевича царила предпраздничная атмосфера, В доме уже стояла наряженная елка, жена и прислуга суетились, заготавливая провизию к рождественскому обеду и подарки детям. Вся Москва окунулась в любимую суету. Даже воровской мир в эти дни почти не безобразничал. Пять дней до великого праздника. Всем хотелось праздновать Рождество, хотелось веселье, застолье и разговения после долгого поста. Всем, кроме одной личности. Михаил Аркадьевич предчувствовал, что радостный настрой, охвативший после семейного завтрака, будет недолгим. Предчувствия не обманули. В дверь постучали, и, не дожидаясь разрешения, ввалился юный господин из Петербурга. Даже вид его раздражал Фенбаха. Излишне полный, как перекормленный маменькин сыночек, При этом в теле заметна природная сила. Крепкая шея, светлые волосы и белобрысый чуб. В общем, ничего особенного, смазливая личность, какая нравится барышням. Больше всего Михаила Аркадича раздражал взгляд юного чиновника. Он умел как-то так уставиться, будто влезал в голову и в самую душу. Удивительно неприятные чувства. Позвольте, господин Финбах, Михаил Аркадьевич с удовольствием послал бы юный талант куда подальше, но вместо этого искренне улыбнулся. «Ох, рад вас видеть, дрожайший друг мой, Ванзаров!» Юный чиновник приблизился к столу для совещаний, с мерзким скрипом отодвинул стул, плюхнулся с не менее мерзким скрипом и положил перед собой несколько папок. Михаил Аркадьевич понял, что утро будет испорчено. «Я изучил незакрытые дела за последние несколько месяцев», — преподнес Ванзаров приятные известия. «Прекрасно, расчудесно, нечего сказать. И где вы их раскопали?» «В шкафу, в приемной части», — ответил Ванзаров. Эфенбах вспомнил, что давно хотел повесить на дверцу шкафа со старыми делами хоть какой-нибудь замок. И вот, пожалуйста, вот к чему привела нерасторопность. — Какой э, заприметный глаз у вас, Ванзаров? Юный чиновник не счел, нужным ответить на комплимент. — Позвольте продолжить? Благодарю. Я просмотрел несколько дел и заметил некоторую последовательность. Продолжил он, как ни в чем не бывало. — Последовательность? И какую же, например. Ванзаров разложил перед собой папки в ряд, будто раскрыл карты. Три дела, странным образом, похожие между собой, сказал он. В каждом обнаружен схожий сюжет. В гостинице ограблен богатый постоялец. Ограбление произошло после знакомства с дамой и проведения с ней ужина в ресторане гостиницы. При этом все свидетели финбах не в силах был терпеть подобную глупость. «Ванзар, друг мой раздражайший, а что вы окончили?» — резко перебил он. Петербургский университет, отделение классических древностей», — будто смутившись, ответил юноша. «Разно всякие карфагены с вавилонами?» «Почти. Древняя Греция и Рим». И «Сколько вам лет?» «Двадцать три», — ответил Ванзаров в смущении, добавив себе год. «Так чего же вы наукой не пользуетесь, с вашими неподъемными талантами, а в полицию подались?» Вопрос был поставлен прямо. Отвечать на него следовало не менее искренне. И Ванзаров ответил. «Цель моей жизни — нахождение истины путем расследования преступлений». И торжество закона. «Ага, ну теперь-то мне все понятно», — удрученно сказал Михаил Аркадьевич. Именно этого он и боялся. Юноша не только романтически наивен, но еще и честен. Хуже не придумаешь для службы в полиции. Надо принимать срочные меры, пока чего-нибудь не натворил». Так вот, все эти три преступления с точки зрения логики объединяются, какая у логики была точка зрения, осталось неизвестным. Эффенбах отстранил рассуждение юноши резким жестом. «Мой раздражайший друг Ванзаров», — сказал он, бросая на стол канцелярский конверт, появившийся из ящика стола. Обер, полицмейстер Москвы учредил особый фонд для молодых чиновников э. полиции. Прошу. Ванзаров заглянул в конверт. «А здесь купюров сто рублей, сказал он. Именно она, кумушка-душенька, сто рублей. Эффенбах встал из-за стола и придал голосу торжественности. Эти деньги предназначены на то, чтобы вы досконально изучили практическую часть совершенных преступлений. Каким образом конверт с крупной ассигнацией оказался в столе начальника сыска, знали только трое. Стол, Эфенбах и некий купец, который умело забыл конверт на прощание. Чем избежал мелких неприятностей от полиции? Михаил Аркадьевич взяток не брал, но и не отказывал добрым людям. Как объяснить московскую тонкость пришлому юноше из Петербурга? Пусть пребывает в иллюзиях. Ванзаров не спешил пребывать у них. "А разве такой фонд имеется при московской полиции?" спросил он. "Как еще имеется?" уверенно ответил Михаил Аркадич. Из своего кармана я столько денег вам не дам. Аргумент был весомый, но упрямец не отступал. А каким образом эти деньги помогут изучить практическую часть? эфинбах вальяжно взмахнул в сторону солнца и голубого неба. Прямо немедля отправляйтесь в один из ресторанов, где было совершено возмутительное преступление. И тщательно изучайте обстановку. После чего идете в следующий. И так пока не исследуйте все рестораны, где были возмутительные кражи. И будут еще. Полагаю, этих средств вам хватит на 10-15 заведений. Нельзя сидеть просто так за столом. Надо обедать, немного выпить, не привлекая внимания. И осматриваться. Внимательно и зорко. Но, попытался возразить юный чиновник, возражения были отвергнуты. Не принимаю, воскликнула Фенбах, это приказ исполнять немедленно. Ванзаров нехтя засунул конверт за отворот Сюртука и поднялся, собирая папки. Слушаюсь, господин начальник, оставьте, раздражайший друг мой, и прошу вас. «Поменьше этого петербургского официоза. У нас тут все по-семейному», — говорила Фенбах, обнимая ванзарва за плечи и легонько подталкивая к выходу. «Для вас я запросто, Михаил Аркадьевич, старший коллега». «Слушаюсь, господин статский советник». «Ох, какой вы педант! Так нельзя в такие-то цветущие годы». Убедившись, что пытливый юноша удалился из приемной части, Эфенбах строжайшим тоном вызвал своих чиновников. Вся сыскная армия Михаила Аркадьевича состояла из четырех человек. Трое из них явились в кабинет, не ожидая ничего дурного в ясное предпраздничное утро. Самому старшему и опытному Лилюхину было далеко за 50. Самому молодому актаеву. Минуло 25. Между ними на возрастной шкале располагался Кирьяков. Михаилу Аркадьевичу хватило секунды, чтобы определить благодушие, пропитавшее физиономии его чиновников. Никто из них не горел желанием заниматься розысками. В душе Фенбах целиком и полностью разделял такой настрой. Но полицейская служба стоит на незыблемом правиле: Раз дело вынуто из шкафа и на него обращено внимание, тем более чужого человека, просто так без последствий оно не может вернуться в любимую пыль. К тому же Михаил Аркадьевич не мог совсем исключить вероятность, что Ванзаров не так прост, как кажется. А что, если петербургский друг из департамента прислал не новичка, а умного ревизора, который вынюхивает, как обстоят дела в московском сыске. А маска честного простака — только маска. «Это что такое, господа мои раздражайшие?» — сказал Финбах, строго постучав по папкам указующим пальцем. «Это как же нам понимать, разрешите?» «Так ведь, Михаил Аркадьевич...» — начал был Лилюхин но не был дослушан. «Не так ведь меня тут сейчас? И не Михаил Аркадич знаете ли? Изумительно обленились! Почему дела не закрыты?» Лилюхин принял самую почтительную позу. «Разрешите доложить, господин начальник?» «Ну, конечно, доложи же, Василий Яковлевич», сразу смягчился Фенбах. «Все пострадавшие городовые» ответил Лилюхин, делая ударение на третьем «О». «Изволили разъехаться. Кто в Нижний, кто в Казань, а кто в Киев? Показания с них сняты. Краденое разыскать не представляется возможным. Да с них и не убудет богатые купцы. Московский налог, так сказать». Кирьяков и Актаев улыбнулись тонкой шутке, понятной между своими. Фенбах машинально кивнул, соглашаясь, но тут же дернул подбородком. «И что с того, что они городовые?» — возмущенно сказал он, правильно произнося московское словцо, означавшее всех приезжих. «Дела должны быть расследованы и закрыты, как полагается. А не отговорки эти ваши. Я вас научу, с какого угла кулебяку заворачивать». И Михаил Аркадьич принялся бушевать. Чиновники взирали на его молнии с добродушным пониманием, давно привыкнув, что начальник обходился с русским языком, особенно с пословицами, как ему вздумается. Да и вообще бушевал он довольно артистично и ярко. «Это до какого бездельства мы дошли? Кто дела будет расследовать? Пушкин? Кстати, а где Алексей?» тут только Финбах заметил что в рядах чиновников есть пробел где пушкин это который час его нет спит наверное ответил кирьяков он личность неторопливая незамедлительно сюда закричал финбах вполне грозно и немного страшно иванечка а ну ка поищи пропажу сказал лелюхин легонько толкнув молодого уговаривать не пришлось Актаев, самый молодой чиновник, побежал на первый этаж полицейского дома. 2 Тройка так резво вывернулась за поворота, что пассажиры, накрытые меховой накидкой, имели все шансы вылететь в сугроб. Но остались целы и невредимы. Мастерство извозчика, называемого в обеих столицах лихачом, стоило недешево, как и халеные лошади с бубенцами, запряженные в ладные сани. Лихач на всем скаку взял вожжи, тройка встала, подняв копытами бурю снега. Пассажиров бросила вперед, но накидка уберегла. В гнезняковском переулке у дома обер полицмейстера Москвы, куда прискакала тройка, было пусто если не считать городового, который топтался у входа. И старательно не замечал, кто это с утра пораньше подъехал с шиком. Медвежья шкура укрывала парочку. Дама в соболиной шапочке и полушубке была в том возрасте, когда женщина должна удержать на лице красоту на все оставшиеся годы, прикладывая для этого неимоверные усилия и пуды косметики. Судя по крупным бриллиантовым серьгам, дама могла позволить себе бороться за красоту до победного конца. Она была богата и не стеснялась своего богатства. Рядом с ней кое-как умещался господин скромного вида. На нем было строгое пальто, правда, хорошего английского сукна, и теплая шляпа. Он казался моложе спутницы, что было чистой правдой. Лицо его, гладко выбритое, если не считать аккуратно подстриженных усов, не имело ярких черт, какие запоминаются. Его локоть был схвачен капканом женских перчаток, в которых таились довольно сильные ручки. Дама крепко прижалась к мужскому плечу. «Алексей», — сказала она томно-капризно, — «я не знаю, как прожить эти дни». Городовой старательно рассматривал небо и крыши. Он прятал ухмылку, чего нельзя было не заметить. «Ангелина, дорогая, всего лишь три недели», — ответил Алексей, стараясь мягко вырваться, что ему не удалось. «Ох, какая глупость соблюдать эти традиции!» — обиженно воскликнула дама. «Конец девятнадцатого века, а мы живем по заветам прадедов!» «Ну, кто придумал, что в посты на святки нельзя венчаться? Какая глупость!» Алексей мягко сорвал цепкие ручки и даже смог сдвинуться к краю сани. «Прости, мне пора, дорогая». Дама не собиралась отступать. «Поцелуй меня!» — прошептала она, подставляя сочные яркие губы. «Ангелина, здесь улицы, люди, это невозможно». «Кому? Какое дело?» — она тянулась к его губам. «Поцелуй меня». Городовой чуть не давился смехом. Алексей напряженно отвел голову. «Это неприлично, прости». Губки, ждавшие поцелуя, скривились. Ангелина стукнула кулачком по его плечу. «Фу, какой ты правильный!» иди, иди на свою мерзкую службу, которая тебе дороже меня!» И она толчками выгнала его из саней. Что Пушкин принял с облегчением? Строго, как полагается, поклонился и торопливо пошел ко входным дверям. Городовой отмашкой отдал честь. «Здравия желаю, ваш бродь!» — пробурчал он, стараясь не ухмыляться. «Доброе утро, Востриков!» «Вот двоюродная сестра подвезла». Городовой понимающий кивнул. «Двоюродная сестра — дело понятное». И вежливо открыл дверь. Извозчик, молодой парень, холёный, как его лошади, обернулся к пассажирке. Когда прикажете, барня?» Ангелина откинулась на спинку саней и сладко потянулась. «Куда хочешь, милый, туда, где весело». Изволите в славянский базар? Тут же спросил извозчик. Ах, гони, только чтобы с посвистом и сердце зашлось. Не извольте беспокоиться! Дел знаем! Извозчик шаловливо подмигнул даме, чем сильно ее позабавил. Кони взяли резво, сани вихрем полетели по накатанному снегу под бубенчики и покрик возницы. Городовой неодобрительно глянул им вслед. Да и только. Дом оберполицмейстера походил на слоёный пирог. Сам полицейский хозяин Москвы, Власовский, располагался на втором этаже, где находились его канцелярия, приемные, кабинеты, и частный покой. Под ним, на первом этаже, размещался адресный стол города со множеством справочных столов, разумеется. Сыскная полиция ютилась на третьем этаже, Места у Сыска было мало. Кабинеты Фенбаха и приемное отделение умещались в трех комнатах. Алексей вошел в приемную часть адресного стола и уже повернул к лестнице, когда перед ним возник благообразный господин, который сорвал шляпу и прижал ее к груди. Прошу прощения, как мне попасть в Сыскную полицию? Говорил он столь приятно, а вид имел столь печальный, что невозможно было пройти мимо. «На третий этаж», — ответил Алексей. «Вас ограбили?» Приятный господин искренне удивился. «Как же угадали?» Убитому прийти затруднительно. Жертва ограбления пристально вгляделась в незнакомое лицо, явно имеющее отношение к полиции. «Прошу простить, с кем имею честь?» Чиновник сыскной полиции Пушкин. «Какое счастье! Какая удача! Я так сразу и понял, что вы сыщик!» Господин схватил ладонь Пушкина и принялся ее трясти, но быстро опомнился. Э, «Прошу простить, чиновник городской управы Улюляев. Имею честь заниматься городскими тротуарами». Потому, в каком состоянии пребывали в Москве тротуары, господина чиновника следовало без разговоров засадить за решетку. Но времена стали мягкие, либеральные. Да и когда в России чиновников сажали за плохие тротуары? Вероятно, ожидать таких чудес следует лет через сто 150 не раньше. от чего не обратились в участок?» — спросил Пушкин чтобы не вспоминать, как вчера чудом не сломал ногу, оступившись в яму посреди Большой Никитской улицы. Э, «Как не обратиться? Первым делом!» — отвечал Улюляев, старательно нажимая на жалость и сострадание. «Послал за приставом городского участка». «Городской участок — один из участков 14 полицейских частей, на которые была разделена Москва». Что же господин Свешников не изволил явиться? — Сам удивляюсь. Велял передать с городовым, что дело столь таинственное, что ему не справится надо прямо в сыскную. Чиновник только руками развел. Дескать, пусть я и жертва, но непростая. А очень даже непростая. — Скромность украшает нашу полицию, — сказал Пушкин, пропуская улюляева в дверь. При случае передам господину Свешникову благодарность. Ловкость пристава вызывала восхищение. Городская полиция обязана прибыть на место преступления и приложить все усилия к раскрытию по горячим следам. Только в случае неудачи и невозможности сразу поймать преступника следовало вызывать сыскную. Пристав Свешников решил не тратить время попусту. Кому охота разбираться с безнадежной кражей в канун праздника? Пушкин предложил пройти за ближайший стол. Спасаясь от тесноты, чиновники сыска частенько спускались сюда и снимали допросы в адресном столе. В этом не было ничего необычного. Как и в истории господина Улюляева, которую тот терпеливо изложил. Прошлый вечер он проводил в ресторане гостиницы «Дюссо». У Люляеву было одиноко, а тут как раз заметил роскошную даму, у которой не было спутника. Она стояла и осматривала залы ресторана. У Люляев набрался храбрости и первым подошел к ней, опередив других одиноких мужчин. Дама была ослепительно хороша и согласилась разделить ужин с чиновником городской управы. Улюляев заказал шампанского, вечер рассвел соблазнительными надеждами. Он уже прикидывал, как снимет номер и как проведет незабываемую ночь с такой красоткой. Кажется, дама была не прочь отдаться внезапно разгоревшейся страсти. Ужин подходил к концу, Улюляев нежно целовал ее ручку в перчатке, даже позволив себе чуть продвинуться губами выше дозволенного. Но тут даме потребовалось выйти, и Улюляев остался ждать, сдерживая буйные фантазии. Ждал он довольно долго. Когда прошел час, а дама не явилась, пошел искать. Оказалось, что она исчезла. Когда же Улюляеву предложили расплатиться за ужин и шампанское, он обнаружил пропажу портмоне. Обронить не мог, как и не мог понять, когда его обокрали. Пушкин выслушал, не перебивая, лишь проводил глазами Ванзарова, который спустился по лестнице в странно печальном виде. Юноша прошел мимо, даже не кивнув. «Как она себя назвала?» «Баронесса фон Шталь», сказал Улюляев с такой гордостью, будто хотел намекнуть. «Уж если его обокрали, то не просто уличная воровка, а воровка баронесса». На столе появился блокнот, перетянутый черной резинкой, какие художники используют для эскизов. Пушкин перекинул несколько страниц и показал карандашный рисунок женщины с кудрявыми волосами. «Взгляните. Похоже?» Улюляев прищурился и уверенно подтвердил. «Не она. Ничем не похоже». Пушкин перекинул лист и показал новый портрет, а за ним еще рисунок. Никого пострадавший не узнал, что Пушкина не удивило. «Попробуйте описать вашу баронессу», — сказал он, изготовив карандаш с остро отточенным грифелем в металлической капсуле. Немного задумавшись, Улюляев принялся в превосходных степенях описывать женскую красоту, что трудно и даже бесполезно. Красота имеет свойство исчезать в словах. Смотришь, вот она. А начнешь рассказывать, вроде бы то, а вроде бы и не то. Пушкин рисовал быстро, как будто не прислушиваясь. Улюляев еще не закончил, а ему уже показали эскиз. «Взгляните, похоже». Улюляев даже охнул от удивления. «Поразительно! Это она! Как вам удалось так точно понять?» Пушкин убрал блокнот и встал. Значит, волосы у нее были собраны в сложную конструкцию с цветами. Именно так! Улюляев глядел на него с такой надеждой, будто чиновник с сейчас сходит в ближайшую камеру и приведет воровку с украденным портмоне. Чудо не случилось. В полиции чудеса случаются редко. Пострадавшему было обещано приложить все силы для розыска. Когда появятся новости, ему непременно сообщат. С чем у Люляев и удалился, вполне довольный. Как раз, когда с лестницы, прыгая через ступеньки, скатился Акаев, чуть не налетев на Пушкина. «Алексей, какая удача!» — выдохнул он. «Бах вас требует!» Младший чиновник позволил себе назвать Эфинбаха по-свойски что говорило скорее о дружелюбном отношении, чем о дерзости. «Бушует?» «По обычаю», — согласился Акаев. «Кулебяку заворачивает?» «Пошло дело. Тогда поспешим со всех ног». Пушкин стал неторопливо одолевать ступеньки, ведущие наверх, к сыску. Акаеву осталось только следовать за ним, хотя ноги его рвались вперед. Три неприятности, особенно мелкие, имеют свойство возникать не к А неприятности партия Сандалову были не нужны. Хоть при гостинице служил второй десяток лет, за место держался как за верную жену. Где еще найдешь такое в Москве? Место преобразило Поджарова юношу в дородного господина с бычьей шеей, похожего на постояльцев, купцов и состоятельных господ. Место давало почет и уважение от дворника доходного дома, в котором Сандалов снимал квартиру, до городового, стоявшего постом на Никольской улице. Ну и неплохо кормило, как же иначе? На черный день и выход на пенсию у Сандалова была накоплена толстая пачка ассигнаций и подкуплен домик в Клину с садом и огородом. Портье славянского базара дорогого стоит. Гостиница многие годы имела твердую репутацию места, в котором не стыдно остановиться почтенному человеку, приехавшему по делам торговым и прочим в Белокаменную, хоть и Стамбова, Хоть из Саратова. Не стеснялись брать номера и почетные господа: генералы, аристократы и заезжие музыкальные звезды. Даже капризные иностранцы не брезговали здесь останавливаться, и в холле всегда лежали английские, немецкие и французские свежие газеты за прошлую неделю. В гостинице уже имелось электрическое освещение, а в номерах особенно лучших. Стояла модная диковинка, ванна с краном горячей воды. Обслуга была вышкалена, как во дворце. Этому раю гостеприимства фигура портье была не менее важна, чем дирижер в оркестре. Сандалов не только первым встречал гостей, но манерами и обхождением давал понять, что для дорогого гостя готовы расшибиться в лепешку, особенно если не жалеть чаевых. У гостей часто бывали желания, про какие говорить принято намеками. Сандалов научился понимать намеки с полувзгляда, а гости всегда получали то, чего желали. Ибо желали почти всегда одного и того же. За что мудрый портье получал изрядно. При этом приличия соблюдались строго. И Если из номеров раздавался женский виск, на тот случай у половых всегда было плохо со слухом. Доставить удовольствие гостю — дело чести гостиницы. Но вчера Сандалов допустил промашку. Не то чтобы ошибка была роковой, скорее мелкой и пустяковой. Как часто бывает, польстился на хороший куш. Всем раздобревшим телом Сандалов чуял, что дело поворачивает неизвестно куда. Причина тайного беспокойства стояла на виду у всех. Дама в меховой накидке с рукавами-барашками по последней моде держалась невдалеке от стойки портье и явно кого-то ждала. Сандалов знал, кого именно она ждет и хотел только одного, чтобы поскорее убралась и не мозолила глаза. На нее, как нарочно, обращал внимание каждый проходивший мужчина, хотя ее лицо скрывала черная вуалетка, и его контуры лишь угадывались. От дамы исходили невидимые, но ощутимые флюиды, на которые не может не отозваться мужское сердце. В ней не было ничего вызывающего. Скорее наоборот, роста среднего, не выше и ни не ниже, чем прилично даме. Фигурка довольно стройная, но без выдающихся форм. Более худощава, чем предпочитает купеческий вкус. Однако купцы-то как раз и пялились. Кое-кто норовил познакомиться, дама молча отвернулась, этого оказалось достаточно, чтобы пресечь назойливое знакомство. Стоя в нижнем холле так, чтобы видеть лестницу, она посматривала на часики, которые прятала в меховой муфте. Гостя, сходившего по ступенькам, встречала легким поворотом головки и отворачивалась. Так продолжалось с полчаса. Сандалов еще надеялся, что дама уйдет. Надежда подвела. Дама, оглядываясь на лестницу, приблизилась к его конторке — Сандалов обязан был вывесить дежурную улыбку, спросив, что ей угодно. Дама приподняла вуалетку, Сандалов невольно потупился. Взгляд, мягкий и вкрадчивый, незаметно подтолкнул его совершить глупость. «Любезный, когда постояльцы имеют обыкновение спускаться к завтраку?» — спросила дама. Слова означали несколько иное. Сандалов прекрасно понял, чего хочет дама. Она задавала другой вопрос. «Друг любезный, это как же понимать?» Партии сам не знал ответа. Предстояло выпутываться из этой неприятности. А то, что неприятность случилась, Сандалов нюхом учуял. Для начала он отправил с поручениями двух мальчишек посыльных, которые вертелись у него за спиной и огляделся, чтобы чужое ухо не оказалось поблизости. «Сам не пойму», — тихо проговорил он. «Можно ждать до вечера?» — мягко сказала дама, листая французский журнал, попавшийся под руку. Сандалову стало неуютно, будто в ботинок попал гвоздь, который не вынуть. «Но что я могу сделать?» «Самое простое» сказала дама, ласково взглянув из-под лобья. Намёк портье понял. Милая дама держала невидимыми, но стальными рукавицами. Сандалов невольно ощущал ее хватку. — Нет, нет! — одними губами произнес он и снова повторил. — Нет, это решительно невозможно. — Почему же невозможно? Что в этом такого? — спросили его. — Но... Но... Сандалов пытался найти весомую причину. — Это не принято у нас в гостинице. У нас строгие правила. Дама захлопнула журнал так резко, что Сандалов вздрогнул, а с пера ручки брызнула клякса прямо на список постояльцев. — Ах, вот как! Значит, правила! И такие строгие? Как это мило! Дама сумела в интонации дать понять все, что может с ним сделать. «Посмотрю, что можно предпринять», — сказал Сандалов, пытаясь стереть кляксу, но только больше размазывая. «Как это мило с вашей стороны, господин Партье, Я подожду». Совсем загнала в угол. «У нас э, прекрасный ресторан. Не изволите позавтракать». С натянутой улыбкой проговорил он. «Как раз голодна», — сказала дама, опуская вуалетку. «Не буду вам мешать, господин партье, у вас так много важных обязанностей. Где вход?» Партье указал, куда пройти, чтобы попасть в гардеробную ресторана. «Так я не прощаюсь», — сказала дама, слегка кивнув. «Непременно дам знать, Дама шла такой походкой, на какую не может не обернуться ни один мужчина. Только Сандалову было не до волнующих прелестей женской фигуры. Он подозвал младшего портье, приказал побыть за него, а сам отправился на лестницу. Сандалов шел на второй этаж, как шкаляр к доске. Урок не выучен, а отвечать придется. Нехорошее какое-то чувство бередило его душу. Нечто похожее на дурное предчувствие.